Снова учеба. Так, а если сделать немножко по-другому? Продолжая свои эксперименты с жезлом из гномьего дерева, я все-таки пытался сплести его внутреннюю структуру именно таким образом, чтобы он превратился в своеобразное подобие того, что я обнаружил у мага из Ордена Отверженных. Но только именно при помощи структуры его внутренних волокон. Одно дело, когда ты в такой предмет старательно вплетаешь магию. И совершенно другое, когда делаешь все так, чтобы сами внутренние структуры такого предмета выполняли роль магических плетений. Ведь, по моим расчетам, такая внутренняя структура жезла будет куда стабильнее той, которую используют в этом мире. Так как сами волокна материала будут выполнять роль своеобразных проводников магических энергий. И тут ничего не поделаешь. К тому же в сложившемся положении мне все равно нет как такового занятия, которым было бы неплохо заняться ввиду отсутствия возможностей и знаний. Поэтому я и считаю, что действую в некотором роде правильно. Но как это будет на самом деле, я пока что просто не знал. Стараясь прочувствовать идущую внутри материала жезла структуру, я пробовал ее аккуратно изменять. Провозился я с этим жезлом достаточно долго, И только потом понял, что с самого начала сделал серьезную ошибку. Не надо было его отделять от растения. Надо было изменять всю эту структуру волокон в живом материале. То есть, по сути, такой жезл надо было попытаться банально вырастить. Да, магия природы черного леса могла достаточно быстро зарастить любые раны на растительности. Но при всем этом все подобное происходило достаточно эффективно и быстро. К тому же все это было для данной местности вполне природным явлением. Когда я пытался сделать заготовку, то как-то совершенно забыл о том, что магия природы — это стихийная сила, которая обычно взаимодействует с живыми растениями. Именно с живыми. И никак иначе. Тут уже ничего не поделаешь. Поэтому моя ошибка была вполне ожидаемой. Я ведь не учился в различных академиях. И уже только поэтому можно было понять, что... просто и вполне предсказуемо совершил ошибку. Именно поэтому эта заготовка отправилась в костер, а я вернулся рассматривать структуру внутренних волокон в том же вполне молодом деревце, которое уже выросло на месте когда-то срубленного мной. Конечно, внутри этого растения волокна были больше по своей длине, а также и достаточно прочными и насыщенными магией природы, вот только они были более гибкими, и ими можно было оперировать. Чем я занялся, аккуратно подготавливая в живом растении именно то, что хотел получить на выходе конечного продукта, при этом постаравшись создать в центре будущего жезла своеобразное пустое пространство в виде узорной сетки, линия которой потом можно будет аккуратно раздвинуть, воспользовавшись магией природы и вставить туда какой-нибудь накопитель магической энергии. Попутно я старался воспроизвести внутри этого растения те самые магические плетения, которые меня так интересовали. И уже перед окончанием этого процесса я наконец-то смог решить вопрос и отделить этот самый жезл от корневища дерева. К тому же неожиданно для меня это растение почему-то начало очень быстро набирать силу, видимо из-за внесенных мной изменений, сами возможности гномьего дерева, а в частности именно данного участка этого растения, сильно изменились. И оно в целом действительно стало наращивать свою мощь. Дошло даже до того, что в одном месте корни этого растения попытались продавить стену в коридор подвального помещения. Однако я успел мешаться и фактически выдернул этот жезл из системы энергетических линий, той самой рощи, которая окружала руины, Усиленный рост гномьих деревьев тут же прекратился, зато я долго пытался разглядеть то, что у меня получилось. В самом том месте, где я производил изменения, толщина дерева осталась такой же, как я и хотел, чтобы можно было спокойно взять в руку этот жезл. К тому же, чтобы он не был слишком хрупким и тонким, так как в нем слишком сильно будет заметен накопитель магической энергии, однако над самим этим жезлом и под ним За время моих экспериментов это дерево внезапно начало расти и увеличилось по своей толщине почти в два, а то и в два с половиной раза. Кстати, внутренний материал самого этого жезла также уплотнился ровно так же, став более темного кроваво-насыщенного цвета. И теперь боюсь, что даже гномы со своими легендарными топорами, которые были покрыты рунами, не смогли бы разрубить этот жезл. Слишком уж он получился какой-то прочный, и я старался как мог, допровозился провозился с этим жезлом еще почти неделю, прежде чем он приобрел законченный вид, после чего я наконец-то попробовал им оперировать. Действительно, с ним мне было проще сосредоточиваться на использовании той или иной магической силы или отдельно взятой структуры. Правда, сами магические плетения у меня пока что не сильно быстро получались. Дело в том, что в каждое такое магическое плетение, которое ты представляешь в виде трехмерной фигуры, надо было закачать определенный объем магических сил. А у меня с этим вопросом еще плохо получалось разбираться. Единственное, что у меня пока что достаточно хорошо получалось, так это вовремя оттолкнуть от себя магический конструкт, который уже начинал терять стабильность, чтобы самому не пострадать. Но пока что не более того. — Подобное знание приходилось получать опытным путем, так как не все было так просто, как может показаться на первый взгляд, ввиду того простого факта, что мне сначала необходимо научиться оперировать этой энергией. А как это сделать, если я ничего про нее как следует не знаю? Возможно, кто-то тут же постарается напомнить мне про местных одаренных людей. Ну да. Только вы учтите тот факт, что большинство из них рождается в таких же семьях, где есть старшие, уже полностью обученные и одаренные. И эти разумные практически сразу находятся под опекой и с самого детства учатся оперировать этими энергиями. А меня учить этому всему было просто некому. Так что надо было идти по этому пути методом проб и ошибок. Благо, что пока что все шло без членовредительства. Нет, я не считаю сожженные кусты и поврежденные заросли. Вы же не думаете, что я старался экспериментировать в подвале полуразрушенного храма древнего бога? Делать мне больше нечего. Меня же там просто завалит. А вот в лесу, во время таких экспериментов, я сразу отрабатывал и скорость, и точность создания магических плетений. И при этом еще также и скорость бега по пересеченной местности. Или вы думаете, что местное агрессивное животное так просто... «Оставят без последствий мои эксперименты с магией?» «Тоже нет. Они практически сразу старались найти и уничтожить того, кто занимался такими глупостями на их территориях. Так что я таким образом добивался сразу двух целей. Учился создавать магические плетения в экстренной ситуации и тренировался физически. Все просто». Хотя надо сразу отметить еще и тот факт, что от подобной беготни я уже начал изрядно уставать. Все только по той причине, что мне уж очень сильно хотелось развернуться и долбануть чем-нибудь достаточно серьезным по этим сверхбольшим хрешкам, которые в последний раз меня пытались загнать, к своему вожаку секачу. Делали они это в последний раз достаточно хитро и попытались, видимо, уже заранее зная о том, куда именно я собираюсь бежать. просто отсечь меня от моего убежища в виде рощи гномьих деревьев, где они сами особого вреда мне нанести никак не смогут. Поэтому мне пришлось пробежать несколько кругов, прежде чем я сумел вывернуться из-под очередного кабана, проскочив у него буквально под копытами, и нырнуть в нору, выход из которой приведет меня в безопасное место. Я действительно начал переживать о том, что эти твари... слишком сильно стали контролировать ближайшую к разрушенному храму территорию, если так пойдет и дальше, то в ближайшее время я вообще не смогу с его территории выйти, чтобы попытаться хотя бы поохотиться. Причем мне стоило сразу отметить еще и тот факт, что погода все же начала портиться. Солнечные дни сменились пасмурными. Все чаще и чаще я просыпался под звуки завывания ветра, который, несмотря даже на присутствующий вокруг руин, довольно дремущий лес, старательно отдавался внутри коридоров разрушенного храма, где я ночевал, завывая свои органные песни. Именно тогда я понял, что мне надо все-таки попытаться закрыть коридоры, ведущие наверх каким-то препятствием наподобие простейших дверей. Для этого мне пришлось дождаться, пока все эти любители меня погонять банально разойдутся немного в разные стороны. что позволило мне достаточно быстро срубить пару деревьев, не гномих, а обычных. Срубил я их уже так, как привык это делать. Выбрав нужное деревья, я банально перебивал их своим посохом на уровне корневища. Потом такой же удар следовал немного выше, как раз на уровне потолка коридора подвала, а потом точно такой же кусок вырубался из вершины дерева. После чего эти своеобразные бревнышки... Довольно быстро и эффективно очищались от ветвей и забрасывались мной к руинам. Мне некогда было играть в игры с черным лесом, и поэтому я делал все жестко и быстро, хотя при всем этом сам догадывался о том, что в ближайшее время в лес мне лучше вообще не выходить. Но так как я успел запастись нужным мне деревом, что позволило достаточно быстро сделать своеобразную загородку, хотя она и не сильно была похожа на дверь, но вполне себе нормально перекрывала проход коридора, коридоре. Так что теперь меня не сильно беспокоил. Вой ветра в это подземелье. И к дороге, идущей через черный лес, я больше не ходил, так как не видел в ближайшее время в этом никакого смысла. К тому же мне было некогда там кого-то искать, так как надо было сделать так, чтобы во время сезона дождей в подвал никак не затекала вода. Ведь в данной ситуации, если так произойдет, Я сам окажусь серьезной переделки, А мне этого бы не хотелось, так что придется подумать над этим вопросом. Фактически все щели и дыры в перекрытиях потолков, какие я находил, мне пришлось старательно прикрывать и делать так, чтобы туда вода никак не протекала. Однако на всякий случай я постарался сделать для себя своеобразную ванночку, где можно было бы хотя бы помыться в дождевой воде или, может быть, попить этой же воды – В последнее время я почему-то догадывался о том, что ходить к тем же самым ручьям на водопой у меня особо не получится. Были и такие весьма закономерные предположения. Так что, заранее предчувствуя подобные проблемы, я старался подготовить все. Именно поэтому, когда с потемневших от черных дождевых туч неба под пронзительный вой холодного ветра на землю рухнули первые капли дождя, у меня уже практически все было готово. и я, грустно усмехнувшись, нырнул в свое убежище. Теперь мне оставалось только надеяться на то, что этот проливной ливень не будет бесконечным. Все-таки извините меня. Но внутри подвала у меня не было туалета, и поэтому придется выходить наружу под тот самый проливной дождь. И я не скажу, что это будет приятно. Именно из-за этого я сейчас и переживал. Кто-нибудь, конечно, мог бы посмеяться... И сказать о том, что за это время я мог бы вполне спокойно подготовить что-нибудь подобное. Вот только он в этом вопросе сильно ошибается. Этот подвал не одну тысячу лет боролся с природой. И вы думаете, что какой-то человек, появившийся со стороны, вот так вот банально сможет его перестроить? Сильно наивно будет с вашей стороны делать такие скоропостижные выводы. Хотя сначала, когда на землю обрушился проливной дождь, я даже испугался. Дело в том, что этот жуткий вой, который донесся до меня сквозь пустые коридоры полуразрушенного подземелья, как в каком-то фильме ужасов, напоминал вой какой-то хищной твари, которая пытается до тебя добраться. И только потом я понял, что это, по сути, была своеобразная совокупность воздуха и воды. Звук ветра наложился на шум ливня, и в результате получилось что-то достаточно жуткое. Хотя этот ливень действительно шел достаточно долгое время. Время от времени он все-таки прерывался, что все же позволяло мне делать свои дела снаружи руин, не особо страдая от происходящего. Хотя стоит отметить еще и тот факт, что из-за такого объема воды вся окружающая территория стала похожа на болото. И я едва не потерял сапоги. Немного подумав, я решил, что мне лучше уже выходить босиком. хотя и было очень холодно. Но потом, вспомнив один из старых фильмов с легендарным актером Джеки Чаном, я решил попробовать на этой грязи отрабатывать так называемый «легкий шаг». Может быть, кто-то помнит этот фильм? Где он, этот актер, изображал глухонемого мальчика-сироту, который попал в монастырь к монахам, где один из его учителей был мастером именно такого стиля, который практиковался на своеобразной плоскости, залитой жидкой грязью. По ней надо было двигаться так, чтобы не скользить и не падать. Вот и тут я старался научиться ходить так, чтобы не проваливаться в грязь. К тому же, у меня было немного знаний по магии воды. Я пытался представить себе под каждой из моих ступней своеобразную плоскость, на которую я наступаю. Благодаря чему достаточно спокойно смог вскоре ходить по этой жиже. практически не намочивая ног, если не считать того, что сам был весь насквозь мокрый. Но это было неважно. Я научился уплотнять жидкость именно под своими ногами. Практика и мое желание не отмываться все время, измазавшись как непонятно кто, сделали свое дело, и я уже практически на уровне инстинктов создавал эту своеобразную плоскость, становящуюся для меня дорогой. чтобы практиковаться в магии, я старался заниматься не только стихией воды. Я старался продолжать формировать перед собой простейшие геометрические фигуры, вроде тех самых кубов и пирамидок, чтобы иметь возможность использовать их последствия. Например, пытаясь создать куб, и при этом старательно выцеливая тело воображаемого противника, чтобы метнуть его в потенциальную жертву, я понял, что не всегда надо делать подобным образом... Чем опасен для кого-нибудь фаерболк? Давайте подумаем. Когда такой огненный снаряд попадает в противника и взрывается, выплескивая наружу магию огня... Да... А теперь давайте представим себе, что перед нами противник, хотя бы в виде того же стражника. Если он не дурак, то... То закроется щитом, присев и поставив свой щит под углом градусов сорок пять. Чего он таким образом достигает, спросите... А все становится очень просто. Для начала удар от фаербола полностью его не достанет. Часть взрывной силы, магии огня уйдет вверх, всего лишь отразившись от плоскости. Ну что поделаешь, ну это обычная физика. Конечно, часть удара все же придется в его щит. Но все равно гораздо меньше, чем если бы его щит стоял бы строго перпендикулярно линии нанесения удара. К тому же некоторые маги, которые могут использовать простейшие плетения защиты, вроде той же самой стены огня, могут поставить ее перед атакой противника, закрывшись таким образом от удара, и наш файербол просто не достигнет цели, так как его конструкция в данном случае будет менее стабильна, чем конструкция той защитной стены огня, которая статична и которую поддерживает маг. Как результат, чтобы пробить такую стену, придется нанести несколько ударов фаерболом. Причем это стоит делать достаточно быстро. А что будет, если, к примеру, наносить удар не в эту стену? Вот, поставил мой противник перед собой подобную защиту. Хорошо. А если я нанесу удары не прямо перед собой, а немного под углом, как бы обогнув защитную стену потенциального противника, В тех самых дневниках магов, которые попали ко мне в руки, не было информации о том, что есть возможность делать самонаводящиеся магические плетения, хотя управляемые среди них были, взять хотя бы те же самые плетения в Эта паутинка, или, как я еще ее называл, снежинка, двигалась именно по направлению линии магии, которую задавал ей оператор. И задавал он ее через центр этого плетения — в своеобразную точку, в которую она должна была двигаться. Если мне надо было изменить направление движения этого магического плетения в другую сторону, тогда я переносил конечную точку нити в сторону, изменяя таким образом направление движения этого плетения. А почему бы не сделать что-то подобное именно с файерболом? Представьте себе такую картину. Встречается мне какой-нибудь маг, и мы начинаем с ним конфликтовать. и пытаемся друг друга чем-нибудь долбануть. Вот только у него хорошо отработано плетение защиты. Так что он ставит передо мной магическую защитную стену, которая должна меня сдержать, пока он готовит что-нибудь высокого уровня, чтобы меня как следует долбануть. А у меня, например, быстро получаются только эти самые фаерболы. И вот я метаю в него два фаербола, Только они летят не прямо в эту его стену, чтобы бессильно расплескаться взрывами магии огня по ее поверхности, а по окружности огибают это своеобразное препятствие, нанося удар по противнику с флангов. Думаю, что к подобному фокусу с моей стороны маги того же королевства Муран не будут готовы. Но с тем же самым кубом подобный фокус, судя по всему, будет весьма сложно провернуть. Хотя бы потому, что в его плоскости сложно выделить точку центра, через которую будет проходить эта самая нить, по которой должен полететь магический конструкт. Что же тогда мне делать? А вот тут как раз-таки на помощь приходит тот самый тетраэдер. У него стороны самого конструкта меньше, и можно выбрать две стороны, которые действительно будут выглядеть своеобразным центром для движения подобного магического конструкта. Подожди. А что это такое у меня получилось? Пытаясь при помощи жезла создать тот самый тетраэдер с управлением, я неожиданно второй рукой, видимо, полностью инстинктивно создал тот самый куб, Вот только тетраэдер оказался немного меньше, чем куб. Я тренировался создавать подобные конструкции фактически двумя руками, и сам этот жезл уже у меня был больше для проформы и координации, чем фактически как какой-либо артефакт. Так вот, Когда я нервно дернулся от того, что двумя руками создал два разных конструкта, тетраэдер вдруг оказался внутри куба, и, продолжая конструировать, я соединил подходящие стороны тетраэдера с углами куба изнутри, связав таким образом два конструкта. Так что у меня появилась весьма оригинальная конструкция. Представьте себе, что и сам этот куб, и тетраэдер будут наполнены магией огня. Те же нити, которые их связывают, по своей сути особой роли не играют. Они просто удерживают один конструкт внутри другого. Но внутренняя конструкция выступает в качестве своеобразной системы управления и наведения, так как через его центр проходит та самая нить, ведущая конструкт цели. И когда этот конструкт столкнется с каким-либо объектом, тот же самый куб банально разрушится, как обычный файербол. Да, может быть и у него размеры будет достаточно крупным, и взрыв будет не слабым. Но даже если там будет какая-то защита, то она получит двойной удар. Ведь следом за этим конструктом в цель тут же врежется второй конструкт, по сути более тяжелый по своему наполнению и силе. А вот это хм. у меня действительно получился кумулятивный файербол. Глухо рассмеявшись, я представил себе то. как буду таким фокусом, созданным буквально за пару мгновений в моих руках, пробивать достаточно серьезную защиту. Дело в том, что, читая в дневниках магов описание тех же самых амулетов, я выяснил один очень важный факт, который говорил о том, что защиту даже какого-либо амулета можно пробить, если практически одновременно нанести минимум двойной или тройной по силе удар в одно и то же место, В этом случае защита просто не успевает компенсировать зону удара и банально пробивается. То есть таким конструктом можно пробить достаточно серьезную защиту, которая может даже являться индивидуальной. Интересно. А что будет, если я, например, весь этот конструкт, включая сюда и соединительные линии между тетрайдером и кубом, смогу наполнить магией огня, превратив все это в единую систему? В этом случае куб не разрушится от такого столкновения сразу, так как тетрайдер будет удерживать эту конструкцию за счет передачи собственной энергии. И тогда существует возможность того, что подобная конструкция может пробивать не только магическую защиту. Старательно изучая дневник мага огня, я нашел там упоминание еще и о том, Как некоторые преподаватели в академии, старательно вредили своим ученикам во время каких-нибудь испытаний или экзаменов. Они банально сбивали магическое плетение своего студента, разрушая его на дистанции какими-нибудь простейшими конструктами. Например, тот же самый файербол, как я уже сказал, мог быть разрушен, если встречался во время полета с чем-то достаточно плотным. Так вот. Представьте себе, что кто-то пускает такой файербол в вашу сторону, а вы банально встречаете его какими-нибудь снежинками. Начнем с того, что вы тут же наверняка возмутились. Ведь снежинка против файербола никак не тянет, как по наполнению магией, так и по силе. Не тянет, так как была по всей своей магической насыщенности гораздо слабее. Давайте представим, что эта снежинка, к примеру, будет не просто из испарения воды, например, из более тяжелой субстанции, из льда. Даже одна ледяная иголка в такой субстанции может быть опасной. Мы представим себе, что такая ледяная иголка встречается с файерболом. Возможно, вы скажете, что опять ничего серьезного. Я бы так не сказал. Давайте подумаем вот о чем. Файербол большинство магов метает просто так, как кусок огня в сторону противника, даже не задумываясь о том, что происходит. В результате подобного действия этот насыщенный магией конструкта в виде куба летит противника почти как обычный камень одной и той же стороной. И если в эту плоскость врежется одна-две ледяные иголки, то они могут спокойно разрушить магический конструкт стихии антиподом. Об этом тоже не забывайте. Стихия антипод может быть опасной в таком столкновении, и этот факт не стоит не учитывать. Но если, например, модифицированный мной файербол будет лететь не просто прямиком в сторону противника, как это я об этом уже говорил, а еще и вращаясь вокруг своей своеобразной оси, то повредить одну и ту же плоскость будет немножко проблематично. К тому же противник не ожидает того факта, что этот магический конструкт будет лететь не в него, в сторону. Если он увидит, что мой конструкт улетает куда-то в сторону, то явно растеряется всего лишь по той причине, что сначала удивится такому факту. И, возможно, даже захочет надо мной посмеяться. Ну еще бы. Надо же было ему встретить такого болвана, который магией швыряется в неизвестном направлении, а никак не в цель. Однако, когда этот конструкт опишет дугу и подлетит к нему с фланга... то этому разумному будет уже не до Так К тому же добавьте сюда еще и тот факт, что подобные удары можно носить сразу с двух флангов. В этом случае он просто не успеет понять того, что вообще вокруг него происходит. Может быть, от одного такого фаербулла он и отобьется. Но когда ему в спину прилетит и второй такой конструкт, то разговор будет короткий». «Будет интересно попробовать такой файербол, например, на каком-нибудь из кабанов этого леса», — тихо усмехнулся я, когда вспомнил о том, как маги-королевства пытались бороться с этими опасными тварями черного леса, банально растрачивая свои силы на бесполезные магические плетения. Ведь я помнил о том, как файербол одного такого разумного банально и бессильно расплескался, объявно недовольно этим событием морду кабана». А сумеет ли модифицированный мной файербол ее пробить? Не знаю. Надо подумать. К тому же мне сейчас предстояло просто отрабатывать эти конструкты. Рисую их при помощи магической сил стихий, но не заполняя магией. Я очень сильно старался сейчас работать именно со стихийными силами, так как сам прекрасно понимал то, что если я начну глупо растрачивать силы, пытаясь наполнить энергией конструкты, которую еще сам формировать как следует не научился, то для меня это закончится очень плохо. Тем более, что пока что мне приходилось тренироваться в зале с алтарем. Здесь было достаточно много места. Ну, не подождем же мне всем этим заниматься. Там даже мысли свои в кучку собрать не можешь от этого бесконечного потока воды, которую тебе за шиворот льют. Так что мне приходится с этим всем сейчас изрядно осторожничать. А значит, нужно старательно отслеживать ситуацию и не рисковать лишний раз, чем я и занимался. Я уже и сам прекрасно понял тот факт, что есть способ отработать оперирование магией самостоятельно именно таким вот образом. Созданием и развеиванием стабильных конструктов, которые я не наполняю магическими силами, и ими особого вреда нанести не могу. Потом я складывал их в своеобразную многослойную конструкцию, прикреплял их к нити, ведущей к цели, и гонял туда-сюда, то удаляя их от себя, то привлекая к себе, так как сам уже знал о том, что, гоняя их таким образом, я отрабатываю создание мобильных и управляемых конструктов. Возможно, что кто-то тут же скажет мне о том, что все это просто глупо. Ну, получилось у тебя что-то. Так уймись и думай над чем-то другим. над чем-нибудь еще. А так, это все лишняя трата средств. Возможно, так оно и есть. Но я хотел, чтобы у меня все эти действия получались уже на уровне инстинктов. Знаете, когда ты эффективно действуешь, даже не задумываясь над процессом своих действий, то у тебя все получается куда быстрее, чем если ты действительно тщательно осмысливая каждое действие. Вы знаете что-то о том, почему те же самые профессиональные бойцы Лучше сражаются, чем те, кто десяток раз посмотрел какие-нибудь фильмы про каких-нибудь легендарных бойцов. Тут все просто. Обычно человек оценивает ситуацию весьма своеобразно. Например, он увидел какую-то угрозу. Информация о том, что он увидел, сначала идет его мозг, после чего он ее осмысливает и решает, что ему нужно сделать. Например, защититься рукой. Потом сигнал уходит в руку, которая начинает действовать. Кто-то скажет, что это все происходит достаточно быстро. Буквально сотые доли мгновений. Ну да. Вот только профессиональный боец действует еще быстрее. У него все по-другому. Когда он видит угрозу, то у этого разумного тут же срабатывает инстинкт. Ему не нужно обрабатывать эту информацию. По сути, путь сигнала в его организме сокращается, исключая из этого маршрута мозг и время обработки информации. То есть такой разумный будет действовать раза в два-три быстрее, чем тот разумный, который осмысливает ситуацию. Хотя, возможно, и имеет какой-то опыт к подобным действиям. Именно на это я и рассчитывал. Рассчитывал именно на то, что научусь создавать такие конструкты практически на голых инстинктах, чтобы даже шанса не давать тем разумным, которые захотят попытаться переиграть меня, к примеру, той же силой, Конечно, тут же кто-то напомнит мне еще и о том, что я могу поглощать силу. Может быть. Может быть, я даже могу поглощать силу из созданных магических конструктов, которые будут в меня швырять различные маги. Все может быть. Но я в этом не уверен. А когда ты в чем-то не уверен, то лучше не делать такой глупости. Иначе она закончится для тебя самого достаточно плохо. Особенно если в данном случае... Ты не учитываешь различных случайностей и сообразительности своих потенциальных врагов. Я же старался не недооценивать этих магов, так как после поглощения их силы душ мне было немного не по себе. И я должен после этого процесса хоть немного, но все же прийти в тебя. Было даже такое, что я терял ориентацию в пространстве на некоторое время, и голова кружилась. А если такое произойдет в бою... — Неужели вы думаете, что в бою этим обстоятельством мои враги не воспользуются? — Нет, я такого сказать не могу. К тому же проявлять такие способности там, где я не уверен в победе, мне будет просто бессмысленно. Поэтому мне лучше уж подготовиться заранее. — Да, возможно, я буду формировать легкие и вполне простые магические плетения. — С виду. Вроде того же самого файербола. Однако при всем этом мне будет проще завалить противника десятком таких конструктов раньше, чем тот успеет сделать что-то более сложное. Глупо. Ведь это лишняя трата сил. Возможно. Но я как-то читал одну историю про какого-то бойца. Довольно опытный боец был. Так вот, он как-то говорил, что боец с одним прекрасно отработанным ударом может легко справиться с бойцом-универсалом. То есть с тем бойцом, который является универсальным и знает множество различных комбинаций ударов. Вот только эти комбинации у него не отработаны до идеала. А у его противника такой удар может быть отработан именно идеально. Ему просто нужно продержаться до того самого момента, когда он сможет использовать свой коронный удар. И все. Противник повержен. Именно поэтому я и предпочитал делать то, что смогу, Использовать эффективно. Хотя я и сам понимал, что знаний мне действительно не хватает. Я был уверен в том, что в Академии магии можно найти множество различной литературы, которую было бы неплохо изучить. Даже сам факт того, что я плохо оперирую своими магическими структурами, тоже говорит об этом. «Вот только мне там пока что делать нечего». «Кто-то может подумать о том, что я решил зациклиться именно на стихии огня. Да, я отрабатывал в основном боевые плетения, которые могли бы мне пригодиться в столкновении с потенциальным противником, но, ко всему прочему, я старался не забывать и про другие стихии. Та же стихия природы, силы которой сейчас находились и буквально буйствовали вокруг, требовала к себе усиленного внимания с моей стороны». Я старался как можно аккуратнее влиять на находящиеся вокруг руин храма деревья, вынуждая их огибать своими корнями все уцелевшее подземное строение, чтобы не проявлять излишних разрушений. Я понимаю, что алтарь все еще имеет свою силу, вот только рисковать мне не особо хотелось. Тем более, что подобный процесс в любой момент мог перейти в неконтролируемую систему различных нарушений, которые мне были совершенно ни к чему. Я это понял именно тогда, когда один из корней все-таки разрушил в одном из коридоров кусок стены вместе с руническими надписями. И когда я увидел это, то постарался восстановить надпись с помощью тех самых драконьих чернил. Надо сразу сказать, что как только надпись на камнях была воспроизведена, то практически сразу буквально вся роща гномьих деревьев вокруг руин затрепетала. А разрушенный коридор восстановился — Честно говоря, я сам подобное не сильно верил, хотя с магией и силой древних рун уже сам сталкивался. Но когда на моих глазах каменная кладка полностью восстановилась и даже камни, упавшие на пол, сами вернулись на свое законное место, то понял, что многого про это направление развития цивилизации данного мира банально упускал из своего поля зрения. Судя по всему, стихия Земли тоже могла быть весьма интересным направлением развития магии. Ведь с помощью подобных возможностей можно было бы построить себе дом буквально везде. Надо просто знать то, чего именно ты хочешь, и уметь применять эти знания в жизни. Но так как у меня не было сейчас возможности использовать эту стихию, мне приходилось обратить внимание на то, что было под рукой. А под рукой у меня были стихии огня, воды и природы. И совсем немного стихии воздуха. Что-что, а той же воды сейчас вокруг было очень много. Именно поэтому, старательно вспоминая все то, что я когда-либо читал в каких-либо книгах про подобную магию, я тут же постарался вспомнить и усвоить. Да, магия воды кому-то может показаться слабым делом. Вот только как и магия воздуха, она практически самодостаточна. Вода есть везде». В воздухе она точно есть, в организме человека или какого-либо разумного она тоже есть. Разве что в оживших скелетах ее может и не быть, и то я в этом не уверен. Поэтому мной также было решено пробовать работать с магией воды. Вспоминая тот же самый мультипликационный сериал про аватар, была подобная проблема у одного избранного, который должен был совместить себе все четыре стихии, чтобы стать аватаром, я решил попробовать скопировать их систему. Ведь там было красочно показано, что одаренные пытаются использовать собственную магию именно при помощи своеобразных движений, похожих на какую-то борьбу или гимнастику, что тоже немаловажно. Ведь мне еще с земли было известно, что гимнастика, вроде той же йоги, может помочь сконцентрироваться на чем-то. Поэтому я пытался делать так же, вспомнив о том, что плавное движение той же гимнастики тает дзи чем-то напоминает движение воды. Так что я принялся пытаться действовать подобным образом, плавно передвигаясь и изображая из себя водный поток. Я пытался управлять жидкостью, находящейся поблизости, и когда случайно споткнулся, всего лишь нервно дернувшись, то полетел буквально к кубарем, упав на той самой каменистой площадке, где только-только закончился дождь. И все только из-за того, что мне в спину прилетел удар водой. В тот момент, когда я делал это движение, у меня правая рука пошла вперед, и при своем падении получился своеобразный толчок кисти руки. Видимо, вода все-таки почувствовала притяжение сил своей стихии, и поэтому, словно привязавшись к моей руке, выступила в роли своеобразного ударного кулака — Вот только я не учел того факта, где находится это самое скопление жидкости у меня за спиной. Тщательно обдумав это событие и учитывая случившееся, я начал пытаться оперировать водой, стараясь держать эту силу впереди себя. Знаете, как интересно наблюдать, когда капли воды аккуратно поднимаются с камней разрушенного храма и начинают перед тобой медленно двигаться, точно так же, как двигаешься и ты сам. При этом, если ты долго поддерживаешь ритм такого движения, то эти капли постепенно собираются в одну водяную фигуру, похожую на тебя, которая полностью копирует твои движения. Честно говоря, я сам был немного удивлен. И вдруг понял то, что мне неизвестно про этот мир. Мне было неизвестно то, делают ли здесь големов. Вот кто мог бы пригодиться мне для защиты собственных интересов от любых поползновений. Галемы. Только я не был уверен в том, что смогу создать подобное искусственное существо. Хотя бы по той причине, что знаний у меня по этому направлению магических искусств банально не хватало. А вот с магией воды у меня получалось тоже все лучше и лучше, стараясь развить у себя способности оперирования этой стихии. Я пытался искать ее везде. Даже в листве. В деревьях. В траве. — Ну, сейчас был сезон дождей, так что в данном случае недостатка с этой влагой у меня не было. — Ну, вы представьте себе то, как интересно получается, когда ты буквально по щелчку пальцев собираешь в свою руку водный шар, а дерево, стоявшее на вашем пути и бывшее абсолютно мокрым, практически мгновенно высыхает. Все только из-за того, что вся влага с поверхности этого растения уже находится в этот момент у тебя в руке. Потом я попробовал такое же провернуть и с травой. Забирал влагу уже не с поверхности травы, а из ее внутренних тканей, практически вытягивая все соки из этих растений. Жестоко. Возможно. Но если мне придется сражаться с каким-нибудь разумным, то можно будет таким образом банально обескровить его тело, заставив этого разумного погибнуть очень быстро, вот только что потом делать с его кровью. Ярко представив себе то, какие будут глаза у разумных, которые могут случайно увидеть такое столкновение, я нервно расхохотался. Мне еще не хватало, чтобы меня в какого-нибудь вампира-кровососа превратили, по слухам, после таких столкновений. В данном случае я понимал, что могу сыграть подобным фокусом именно против себя самого. И тут ничего не поделаешь. Я не знаю, используется ли магия крови в данной ситуации в этом мире. Если она не используется, то в таком положении я могу сразу оказаться в ситуации тех же самых отверженных. Эти разумные тоже считаются врагами данной цивилизации. Судя по описаниям, которые я нашел в дневнике мага-отверженных, можно было понять то, что это когда-то были жрецы или маги-приверженцы какого-то древнего бога. Именно с ним и его пантеоном пять тысяч лет назад На земле этого мира разгорелась жуткая битва. Пришли новые боги, которые решились потеснить тех, кто был здесь хозяевами раньше. Битва тогда была настолько страшная, что на территории, где всю бушевали аватары новых богов, сейчас даже самые отъявленные головорезы опасаются отправляться с усиленными экспедициями. Конечно, поговаривает о том, что там можно найти много различных ценностей и даже артефактов, имеющих, возможно, даже божественную силу. Уже примерно столкнувшись с предметами, имеющими отношение к драконам, в частности, к их крови или каким-либо органам, мне было себе даже страшно представить то, что зачернило можно было бы сделать, к примеру, из крови какого-нибудь убитого бога. Ведь при помощи подобного артефакта потом можно было бы пытаться потом кого-нибудь убить. И говорят про убийство. Я не считаю каких-нибудь необычных, разумных, включая сюда даже самых могущественных, одаренных. В данном случае речь идет о божественных сущностях. Так что в сложившемся положении мне банально не оставалось никакого выбора. Мне нужно было тренироваться, чтобы потом, по возможности... попробовать добраться до этой самой выжженной пустыни. Может быть, там и я найду для себя что-то полезное. В дневниках погибших магов, а в частности мага огня, я нашел упоминание о том, что он мечтал возвыситься, найти какую-нибудь могущественную реликвию, которая могла бы дать ему огромную мощь, что позволило бы ему увеличить и свои собственные силы. Как оказалось, в этом мире вовсю ходили легенды о том, что какие-то там разумные, буквально один раз прошедшиеся по территории выжженной пустыни, обнаруживали там что-нибудь подобное, и вследствие этого становились родоначальниками каких-либо благородных родов. И в данном случае не имеется в виду роды каких-нибудь дворян, нет. Имеется в виду королевские, и даже вроде бы какой-то императорский род, Также там было указано еще и то, что у некоторых дворян до сих пор имеются реликвии, имеющие отношение к каким-либо могущественным героям или магам древности, и с такими семьями даже в отдельно взятых государствах приходится считаться. Этот молодой маг старательно расписал в своем дневнике, что сам с удовольствием занял бы положение какого-нибудь подобного дворянина. Например, он писал о том, что какой-то барон, Нашел подобный весьма ценный предмет, являвшийся кольчугой какого-то легендарного мага. И только за такой подарок собственному сюзерену получил следующий титул. Стал графом. По сути, все одаренные, которые заканчивали Академию магии, уже считались дворянами, но без титулов. Они именовались благородными и дворянами. Но титул получить можно было не просто так. Чтобы получить титул, необходимо было иметь не только заслуги или какой-либо дар. Чтобы получить титул, необходимо было иметь соответствующему этому титулу манор. В своем дневнике этот маг описал еще и то, как потом метался тот несчастный барон, ставший графом, когда понял то, как его обманули. Все дело было в том, что его собственный сюзерен, дав титул графа этому разумному, не предоставил ему ничего более. Он не предоставил этому разумному манора, соответствующего титулу графа, и этот дворянин оказался в очень тяжелом положении. Он вроде бы уже был графом, со всеми выходящими из этого обстоятельства обязанностями, включая сюда даже налоги. А территория его манора, а значит и доходы, были не больше, чем у среднестатистического барона. А ведь граф должен иметь не только титул, Он должен иметь теперь, ко всему прочему, также и соответствующее содержание. То есть, если тот же самый барон мог приехать куда-нибудь, например, на какой-нибудь прием верхом на коне или в простой карете с одной-двумя лошадьми, то граф обязан был прибыть на тот же прием на карете как минимум с четырьмя лошадьми, с кучером и двумя слугами в ливреях, и это не считая десятка стражников. Барон же мог обойтись всего лишь парой слуг или парой стражников, и не более того. У графа должна была быть соответствующего титулу резиденция. Также этот разумный должен был иметь все соответствующие регалии, а также и внешний вид, то есть определенное количество драгоценных украшений или каких-либо ценностей, которые подчеркивают древность и богатство его рода. Конечно, кто-то может сказать о том, что такой разумный. Может, навешать на себя килограмм пятнадцать золота и пару килограмм каких-нибудь драгоценностей? Я имею в виду различные драгоценные камни. Может, если у него денег на это хватает. Например, как в этом мире определяли молодых дворян? Не по возрасту, нет. По древности их рода? Именно по этому самому выпендрежу. Такие разумные, даже не задумываясь, старательно влезали в долги, И обвешивались драгоценностями. Все только для того, чтобы выглядеть богато и значительно. но с древним родом это все было ни к чему. Ему было достаточно просто одеваться в богатую одежду и носить пару-тройку достаточно старых украшений, которые сами по себе были очень дорогие и подчеркивали его значимость. Все остальное за него скажет собственный герб. Тут же, в этом самом дневнике, этот молодой маг планировал то, как сможет стать представительным, но не таким ущербным, как тот же недограф, бывший на самом деле бароном, а полноценным высокородным дворянином. Для этого в первую очередь он намеревался постараться найти минимум два достаточно ценных артефакта, которые сможет передать королю Сюзерену. Один артефакт он передал бы именно в обмен на титул, а второй в обмен за маннор, подходящий к этому самому титулу. Все было достаточно просто, по крайней мере, в его расчетах. Попутно он все спланировал так, чтобы по возможности не упустить своего шанса и все же постараться заработать достаточно золота, чтобы как только ему удалось бы получить то, что он желает, то этот молодой маг мог бы полностью взять это дело под свой контроль. Все дело было в том, что молодой маг уже знал об одной проблеме, с которой сталкиваются такие молодые дворяне. И эта проблема заключалась именно в отсутствии у них собственной казны. И если такой разумный получит манор и титул, то рассчитывать на то, что он получит сразу же к ним еще и соответствующую в своем размере казну, было бы просто глупо. Скорее всего, ему выдадут тот самый манор, который уже давненько не приносит нормальных доходов. И чтобы там можно было хоть что-то заработать, И навести порядок ему придется сначала вложить средства, а это золото. То самое золото, которого у такого разумного, банально может и не быть. В своем дневнике этот молодой маг упоминал о том, что несколько таких молодых дворян, которые различными способами сумели заполучить желаемое, банально превратились в провинциалов, так как просто не имели возможности и средств на поддержание нужного имиджа столицы королевства. Как факт, им пришлось навсегда уехать в свое имение и фактически превратиться не просто в провинциальных дворян, а в некоторое подобие крестьян, только живущих в более достойном жилище, чем все те, кто прозябает по соседству. Себе же такой судьбы молодой Мах явно не желал, и поэтому рассчитывал именно на то, что своими этими походами в ту же выжженную пустыню сумеет заработать достаточно золота чтобы все-таки получить то, что ему было бы нужно. Надо сказать, что планы этого молодого мага были очень серьезными. Но у него был один плюс, которого у меня не было. Он уже закончил академию и имел право называться благородным. У меня же подобных возможностей не было. И поэтому для начала мне надо было найти способ стать благородным. Конечно, кто-то к этому уже предложит мне попытаться найти, чтобы быть достаточно ценным. и как эти же самые маги, и попробовать предоставить такие ценности местному сюзерену. Конечно, все это было достаточно интересно. Вот только в данной ситуации учтите главное. Эти разумные имели возможность так поступить, так как у них имелось то, чего нет у меня. Любой дворянин, который может узнать о том, что я что-то ценное нашел, тут же постарается у меня эту самую находку банально отнять. И хорошо, если меня самого при этом не прибьет. Поэтому, прежде чем пытаться кому-то что-то продемонстрировать, вроде подобных находок, мне необходимо стать тем самым благородным, что тоже достаточно сложно. Возможно, кто-то тут же предложит мне попытаться поступить в Академию магии Королевства Моран. Да, самое простое решение вопроса — прийти туда в день приема, пройти проверку и стать студентом. Все вроде бы легко и просто, на первый взгляд. Но давайте будем более внимательны. Для начала нужно попытаться хотя бы пройти на территорию Академии. Просто попытаться пройти. И еще не факт, что у меня это получится. Начнем с того, что многие простые на которые дожили до совершеннолетия, могут попытаться это сделать. Вот только в данной ситуации существует одна большая сложность. Для начала не стоит забывать о том, что тем же простолюдинам для начала нужно хоть что-то знать. В частности, хоть какое-то образование, которое с неба не падает и ниоткуда не появляется. Его нужно сначала получить. У меня оно, конечно, есть, хоть и своеобразное, и по большей части не из этого мира, но все же есть. Потом на что следует обратить внимание... «Это именно тот факт, что за подобными студентами-одиночками, которые самостоятельно пытаются прийти в академию, ведут охоту те же самые магии. Я же говорил о том, что в королевстве Муран на законных основаниях можно было у одаренного простолюдина отнять жизнь. Всего лишь отнять жизнь и его дар, чтобы усилить самого себя. Да, для мага это будет не слишком дешево. Расценки подобных процедур я не знаю». но там наверняка цены идут в золоте и тысячах монет, ведь таким образом подобным усиливались и те же магии из Ордена Отверженных. Возможно, кто-то тут же скажет мне о том, что в данном случае возникает коллизия, как эти маги жители того же королевства могут ненавидеть тех же самых представителей Ордена Отверженных, если сами поступают так же. Ну, давайте начнем с того, что Орден Отверженных не принимает никаких границ или правил. Вступив в этот Орден, ты можешь поглотить любого мага. Твоя задача проста — научиться использовать его дар, который постепенно из тебя все равно истекает. Всего лишь из-за того, что его дар к твоему организму не имеет никакого отношения. Он неестественный для тебя. В частности, я имею в виду, например, стихию воды — и какого-нибудь мага огня. А в данном же случае эти же маги-гильдии, магов королевства Муран, поступают хитрее. Они подбирают таких разумных с даром именно под свою стихию. То есть их организм усиливается за счет твоего его дара и природной для них энергии, хоть и заемной. Да, но природной. А значит, она истекает из их организма гораздо дольше. И в результате этого, пока они находятся в организме этих разумных, Сама стихия расширит возможности этих разумных. И как факт, даже когда эта магия из них уйдет, в конце концов, они все равно станут сильнее, как бы натренировав свой организм за счет твоей силы. Глупо звучит, но факт остается фактом. В дневнике одного из магов я нашел упоминание о том, что он сам участвовал в охоте на одного одаренного, которых они именуют дикими. Так вот. Учитывая тот факт, что тот дикий был магом земли, а молодой маг воздуха, который участвовал в той охоте, тут же перепродал его другому магу, имеющему отношение именно к этой стихии, то есть даже в этом случае он подзаработал, причем немало, пять сотен золотых, и уже только поэтому следовало бы задуматься о возможных последствиях, которые могли для меня плохо закончиться. К тому же там старательно отслеживали магов-одиночек. только для того, чтобы оценить их. Если такой маг был достоин внимания, то его наверняка постараются закабалить. Ко всему прочему, стоит учитывать тот факт, что даже само тестирование на древнем артефакте для определения твоего дара стоило недешево. Тысячу золотых! У простолюдина есть такие деньги? Нет, конечно. Поэтому таким счастливчикам, которым удавалось зайти на территорию Академии, Без каких-либо проблем для себя лично было необходимо найти того, кто за них все оплатит. Даже ту самую тысячу золотых нужно было сначала найти. То есть самостоятельно такие разумные не могли попасть в академию, только по чужой протекции. А кто будет за тебя платить, уже не суть важно. В данном случае больше имеет значение именно то, сколько денег этот разумный за тебя заплатит. Только за тестирование или за все обучение. А обучение там стоит очень дорого. Каждый год обучения стоит три тысячи золотых. Учишься ты пять лет. Это уже пятнадцать тысяч золотых. Но это только обучение. Сдача экзаменов при выпуске — это еще пять тысяч золотых. Как факт, для того чтобы просто пройти отбор и проверку и устроиться туда, оплати все обучение до конца, Тебе уже надо иметь в кармане как минимум шестнадцать тысяч золотых. А если ты хочешь сразу претендовать на так называемое экзаменацию дипломирования, чтобы стать полноценным магом-специалистом и получить все регалии, включая сюда и автоматическое дворянство, то это должна быть сумма не меньше двадцати одной тысячи золотых. Мало? Именно поэтому многие такие маги становятся практически вечными слугами и рабами тех, кто за них платит, будь то гильдия магов королевства, отдельно взятый дворянин, имевший отношение к какому-то высокородному семейству, или сам король. Ты все равно будешь работать на этого разумного до тех пор, пока весь свой долг не выплатишь, а тебе его начисляют с приличными процентами. Вы знаете, сколько стоит на минимум одного нормального специалиста мага по любым причинам? Не знаете? Как минимум сто золотых месяц, а месяцев здесь шестнадцать, так что получается тысяча шестьсот золотых, и это нормально, с учетом того, что эта сумма просто входит в оплату его присутствия рядом с тобой, не говоря уже о том, что тебе надо его чем-то снабжать. Я имею в виду, если это тот же маг-лекарь, то ему нужны различные лекарственные травы, деньги на различные ингредиенты, ну и дополнительно... Содержание его слуг, питание, одежда и тому подобное. В общей сложности, если потратишь за год на него две-две с половиной тысячи золотых, то радуйся, ты действительно что-то выгадал. Возможно, что кто-нибудь тут же подсчитает и скажет мне о том, что такой маг, устроившийся на подобную работу, к тому, кто за него заплатил в Академию все взносы, отработает свой долг всего за десять лет, как бы не так. Ему придется работать минимум лет тридцать, если не сорок. Все только из-за того, что заключается магический контракт. Магический. Или вы думаете, что дворяне себе враги? Нет, они хотят получить то, что могут себе позволить. И они это получают. Если посчитать то, сколько вообще денег надо потратить на учебу в Академии магии, то цены становятся еще больше. И сроки отработки возрастают минимум лет до пятидесяти. Вы тут же возмутитесь и скажете мне о том, что это много? Э, не так уж и много. Как я выяснил, в этом мире люди живут гораздо дольше, чем на Земле. Даже неодаренный человек может прожить до 150 лет. Одаренный может прожить лет 400. И вроде бы сразу кажется, что 50 лет такой кабалы — это не слишком много. Да? Так как практически еще целая жизнь впереди остается в этой ситуации. Ну да. Так и кажется. Вот только эти пятьдесят лет тратить на непонятно что мне бы не хотелось.